Да ушедший ты от него домой. Да бегом, да бегом. Прибегаю, кричу, варварка, варварка. Что ж ты эта варварка со мной наделала? С каким ты меня, человеком, может быть, расстроила? Ведь ты сама со всей твоей роднёй-то, да и с целой губернии то вашей. И сапога его одного отоптанного не стоишь. И как уж я её тут-то ругала. Как страшно я её из сердцов ругала, что ты не поверишь. Кажется, будто вот взяла бы я до да глаза и в сердцах повыцарапала. Даже теперь жалко, как вспомню, как я ее тогда обидела. Галь, тепа ты дворянская, говорю ей, вон от меня, вон, чтобы и дух твой здесь не пак. И даже за рукав ее к двери бросила. Ведь вот ты скажи, что из сердцов человек иной раз делает? Сама на завтрак к ней такого грандеву пригласила, а сама ее нынче же вон выгоняю. Ну, а она на эти мои слова сейчас и готова, и к двери... У меня уж было и сердце все проходить стало, как она все это стояла-то домолчала. А уж как она, по моему последнему слову, к двери даже обернулась, я ей опять вскипела. «Куда? Куда такая щекая ты летишь?» Сама и не помню, какими ее словами опять изругала. «Оставайся! Не смей ходить!» «Нет, — говорит, — пойду! Как пойдешь? Как ты смеешь идти?» «Что ж говорит, вы, дом на Платонна, на меня сердитесь? Так лучше же мне уйти? Ой. Сержусь!» «Нет, я мало что на тебя сержусь! Я тебя буду бить!» ох Она вскрикнула, да, в дверь, а я ее за ручку, до да, назад. Да тут-то с сгоряча плюх шесть таких горячих я и закатила. «Воровка ты, а не дама!» — кричу на нее. Она стоит в уголке, как я ее отрепала. А -а -а. И вся как кленов лист трясется. Ну и тут, заметь, свою амбицию дворянскую почувствовала. Что ж, говорит, такое я у вас украла. Космы-то, патлы-то свои подбери, потому я ей всю прическу ты расстроила. Да. То ты у меня украла, что я тебя, варварку, поила-кормила две недели, а була-одела тебя, я на всякий час отягощаюсь, я веду прекратительную жизнь. Да еще через тебя должна куска хлеба лишиться, как ты меня с таким человеком поссорила». Смотрю, она потихоньку косы свои опять в пучок подвернула <мал> Взяла ковшик холодной воды, умылась, <мал> голову расчесала и села Смирно так сидит у окошечка Только все жестяное зеркальце потихонечку к щекам <мал> да А я будто и не смотрю на нее Раскладываю по столу кружева, а сама вижу, что щеки-то у нее и так и горят Ах, думаю, напрасно, ведь это я злодейка Так уж очень ее обидела Все стою над столом, да думаю, то все мне ее жальче. Что стою, думаю, то все жальче. Ахти мне, горе мне с добрым сердцем моим. Никак я со своим сердцем не совладаю. И досадно, и знаю, что она виновата, и вполне того заслужила, а жалко. Выскочила я на минуточку на улицу. Тут у нас под низом кондитерская. Взяла десять штучек песочного пирожного и прихожу. Сама поставила самовар. Сама чаю чашку ей налила и подаю с пирожным. Она взяла из моих рук чашку и пирожное взяла. Откусила кусочек, да межзубов и держит. Кусочек держит, а сама вдруг улыбается. Улыбается и весело улыбается. А слезы кап-кап-кап, так и брызжут. Так и вот просто не текут. А как сок из лимона, если mm -hmm. подавишь, брызжет. Mm -hmm. Полно, не обижайся. Нет, я ничего, я ничего, я ничего. Да как зарядила это. Я ничего, да я ничего. Твердит одну да и полно. Господи, думаю, уж не сделалось ли ей помрачение смыслов. Водой на нее брызнула. Она тише, тише и успокоилась. Села в уголку на постели, шки сидит. А меня все, знаешь, совесть мутит, что я ее обидела. Подхожу к ней и говорю, послушайте меня, Ликонида Петровна. В писании читается, да не зайдет солнце в огневе вашем. Прости же ты меня за мою дерзость, давай помиримся. Поклонилась ей до земли и взяла ее руку, поцеловала. Вот тебе ей, Богу, как завтрашний день хочу видеть, так поцеловала. И она, смотрю, наклоняется ко мне и в плечо меня чмок. Гляжу, и тоже мою руку поцеловала. И сами между собой обе друг дружку обняли и поцеловались. «Друг мой, ведь я не со злости какой, и не для своей корысти, а для твоего же добра толкую ей, и по головке ее ласкаю». она все это скороговоркой. «Хорошо, хорошо, благодарю вас, Домна Платоновна, благодарю». «Вот он завтра опять приедет». «Ну что ж, ну что ж, очень хорошо, пусть приезжает». Я ее опять по головке глажу, волоски из заушка заправляю, а она сидит и глазком с лампада не смегнет. Лампад горит перед образами, таково тихо, сияние от иконы на нее идет, и вижу, вдруг губами все шевелит, все шевелит. «Что ты, душечка, Богу это, что ли, молишься?» «Нет, — говорит дом Платонов, — это я так». Что ж, я думала, что это ты молишься, угу. а так самому с собой разговаривать другому не годится. Это только одни помешанные сами с собой разговаривают. Ах, отвечает она мне, я, говорит, Домна Платоновна, уж и сама думаю, что я кажется помешанная. На что я только иду, на что я иду, заговорила она вдруг, и в грудь себя таковой изо всей силы ударяет. Что же делать? Так тебе верно, путь какой тяжелый назначен. Как, говорит, такой мне путь назначен? Я была честная девушка, я была честная жена. Господи, Господи, да где же ты? Где же? Где Бог? Бога, читается, друг мой, никто же не видел и нигде же. А где же есть сожалительные добрые христиане? Где они? Где? Да здесь, говорю, и христиане. Где? Да как где? Вся Россия, все христиане и мы с тобою христианки. Да-да, говорит, и мы христианки. И сама вижу, эти слова выговаривает, и в лице страшное становится, словно она с кем невидимым говорит. Фу, да сумасшедшая ты, что ли, в самом деле. Что ты меня пужаешь-то? Что ты ропот-то на создателя своего произносишь? Смотрю, она опять смирилась, плачет опять тихо и рассуждает. Из-за чего, говорит, это я только все себе наделала. «Каких я людей слушала! Разбили меня с мужем, натолковали мне, что он и тиран, и варвар, когда это совсем неправда была. Когда я, я сама презренная и низкая капризница, я жизнь его отравляла, а не покоила люди, подлые люди, сбили меня. Насулили мне здесь горы золотые, они сказали про реки огненные. Муж меня теперь бросил». «Смотреть на меня не хочет, писем моих не читает, а завтра я...» Бр, э, э, «Вся задрожала. Маменька стала звать, маменька, если б ты меня теперь, душечка, видела, если б ты, чистенький ангел мой, на меня теперь посмотрела из своей могилки». Как она нас, Добна Платоновна, воспитывала, как мы жили хорошо, ходили всегда чистенькие, все у нас в доме было такое хорошенькое, цветочки мама любила. Бывало, говорит, возьмет за руки и пойдем двое далеко, в луга пойдем. Тут, ты знаешь, сон у меня удивительный. Слушала я, как это хорошо она все вспоминает и заснула Ну, представь, что ты теперь себе сплю это да, ну. Заснула у нее на ее постелинке И опять тебе говорю, что сплю я в свое время крепко И снов никаких никогда не вижу Кроме как разве какого у меня воровству А тут все это мне видятся рощи такие, полисадники И она, у -у -у. это Ликонита Петровна Будто такая она маленькая, такая хорошенькая. Головка у нее русая, вся в кудряшках. И носит она в ручках веночек. А за ней собачка. Такая беленькая собачка. И все на меня гам-гам, гам-гам, будто сердится. И укусить меня хочет. Я будто нагинаюсь, чтобы поднять палочку, чтобы эту собачку от себя отогнать. Mm -hmm. А из земли вдруг мертвое ручище. Oh, oh, «Хватит меня!» За самое за это место, за кость. Скинулась, я Господи. смотрю, в свое время уж проспала. И руку к страсть как неловко переложила. Господи, ну, оделась я, помолилась Богу, ячейку напилась. А она все спит. «Пора ли, канида Петровна, вставать? Чай на конфорке стоит, а я, мой друг, ухожу». Поцеловала ее на постели в лоб. «Истинно говорю тебе, как дочь родную жалеючи». Да из двери-то, выходя, ключик это потихоньку вынула, да в карман. Так-то дело честнее будет. Захожу к генералу и говорю, ну, ваше превосходительство, теперь дело не мое. Я свое сделала, пожалуйте, скорее. И ему отдала ключ. нос Милая Домна Платонна, не <с на <с этом же все кончилось? Домна Платонна засмеялась и головой закачала с таким выражением, что смешны, мол, все люди на белом свете. Прихожу я домой нарочно попозже, смотрю, огня нет. Ликониды петровна зову. Слышу, она на моей постели ворочается Спишь? А самая у меня, знаешь, так смеха подмывает. Нет, не сплю, отвечает. Что ж ты огня, мол, не засветишь? На что ж он мне, говорит, огонь? Зажгла я свечу, раздула сама варежку, зову ее чай пить. Не хочу, говорит я, а сама все к стенке заворачивается. Ну, по крайности, встань же хоть на свою постель, перейди. Ну, да. Мне мою постель надо поправить. Вижу, поднимается, как волку угрюмый. Взглянула из-под лобья на свечу и глаза рукой заслоняет. Что ты глаза закрываешь? Больно, отвечает, на свет смотреть». Пошла. И слышу, как была опять совсем в платье одета, и так и повалилась. Разделась я как следует, помолилась Богу. Но все мне любопытство берет, как тут у них без меня были подробности. Генералу-то я побоялась идти. Думаю, чтоб опять о фронта отпора какого не было. А ее спросить даже следует. Но она тоже как-то не допускает. Да и думаю, с хитростью к ней подойду. Вхожу к ней в коморку и спрашиваю. «Что?» «Никого тут, Ликониды петровна без меня не было?» «Молчит». «Что ж ты, мать, ответить не хочешь?» «А она с сердцем, это, нечего, говорит, вам меня расспрашивать». «Как же это нечего мне тебя расспрашивать? Я хозяйка». «Потому, говорит, что вы без всяких вопросов очень хорошо все знаете». «И это уж я слышу совсем другим тоном, говорит». «Ну, Но... тут я все дело, разумеется, поняла». Она только вздыхает, и пока я улеглась и уснула, все вздыхает. Ага. Это дом на Платону уже конец? Это первому действию государя ага. конец.